Ангел. В дверях Адема ангел нежный головой поникшей сиял, а демон мрачный и мятежный на адской безднею летал. Дух отрицанья, дух сомненья на духа чистого взирал и жар невольной умиленье впервые смутно познавал. "Прости", он рёг. "Тебя я видел, И ты не даром мне сиял, не всё я в небе ненавидел, не всё я в мире презирал.